О воде. В детстве человек состоит из воды на 80%, к старости на 60%. Но не только потеря воды, а еще и зашлакованность организма ведет к старению, и, увы, слишком часто к старению преждевременному, добавок, отягощенному всяческими болезнями. Поэтому, чтобы оградить себя от ранней немощи и болячек, в том числе и разнообразных аллергий, надо пить достаточно жидкости, так как вода выводит из организма ядовитые и просто ненужные ему вещества в частности те же пищевые добавки. Но вот только пить воду надо правильно. Прежде всего, в избежании отеков, ограничьте соль, которой наша жизнь просто перенасыщена. Ее щедро добавляют во все полуфабрикаты, хлеб и даже в сладкую выпечку и в молоко. По данным ВОЗ, максимально безопасное для здоровья количество соли 5 граммов в сутки. Это одна чайная ложка. Если же вы страдаете гипертонией, сердечно сосудистыми заболеваниями или болезнями почек, ограничьте соль до 2-3 граммов в сутки. Итак, сначала ограничиваем соль, затем можно постепенно, не насилуя себя, увеличивать количество выпиваемой жидкости – воды, чая, травяных настоев, компотов, морсов – до 2,5 литров в день. Очень важно, чтобы вода для питья и приготовления пищи была пропущена через фильтр или хотя бы отстояна в течение 2-3 часов, а лучше ночи, так как воду в Российской Федерации обеззараживают хлором, и он должен успеть из воды выйти. Если же вы наливаете в чайник воду прямо из-под крана, то под воздействием температуры хлор взаимодействует с другими вредными примесями, содержащимися в воде. Увы, от этих благ цивилизации никуда не деться. И образуется так называемая хлороорганика, которая чрезвычайно канцерогенна. Как говаривал один мой знакомый, один из лучших онкологов Питера, регулярно пить такую воду прямой путь ко мне в кабинет. Кстати, если вы живете в большом городе и какое-то время пользуетесь фильтром, а потом наливаете в чайник воду из-под крана, после воды отфильтрованной вода обычная по вкусу здорово напоминает отвратительный химреактив. И напоследок о том, как пить воду, чтобы она принесла максимальную пользу. Общее количество жидкостей следует более-менее равномерно распределять в течение дня. Вода между приемами пищи продвинет пищевой комок ниже и промоет почки. А супы и напитки во время еды помогают пище лучше усваиваться. Только если это не холодные жидкости, которыми запивают сыры и животные жиры, это повредит пищеварению.